Новости науки Российскими учеными было доказано, что смесывание водки с молоком Приводит к раздражению желудочно тракта Вследствие недостаточно изученных свойств молока <свят> Дочь возвращается домой из дискотеки Мать возмущается! В чём ты ходишь на танцы? Ой, мама, хватит. Вот ты посмотри на себя, как можно. Мама, ну что ты опять начинаешь? Ты, ты а? Просто деньги. Не ну как, как можно так ходить на танцы, а? Ну ладно. Быстро одевайся и спать. Традиционер обращается к потерпевшему. Вы можете описать преступника? Да, это, ну, такой Высокого роста, лысина, борода, усы Мусина или женсина? <реклама> <реклама> Эх, Лёша Когда я вижу, как ты с Катей гуляешь по парку Мне хочется говорить стихами пушкина Не, Чуковского Гориллы идёт Крокодил ведет! Абсиана у тебя голове. Абсиана у тебя голове. у тебя голове. у тебя голове. у тебя голове. ручка в Бабы, водка, да поножовщина Да, да, не говори, А вон у них в Японии, как все красиво Гейсы, Саке, хракири <реклама> <реклама> <реклама>